Диса. Три дня и три ночи Диса пыталась разговорить Пауля. Она приносила ему еду и пиво, испытывала на нем отвары, щипала его и даже жгла горячим фитилем, но все было без толку. Парень полностью ушел в себя. Взгляд его стал рассеянным, а душа пребывала в смятении, что читалось на обмякшем пустом лице. Диса снова и снова пыталась понять, что могло произойти там на корабле. Паудл вернулся с него как человек, которого вытащили из петли, который желал лишь одного — в эту петлю вернуться. Рядом к в а х т а л а напуганная Сольвик. Она боялась, что кто-нибудь мог увидеть их с Паудлем вместе и обвинить девушек в колдовстве. Дисе раз за разом приходилось напоминать ей, что нет никакого смысла тревожиться о том, что еще не произошло. Беда Сольвик заключалась в том, что она всегда пыталась обогнать время. предугадать все возможные несчастья, беда Дисы в том, что она не любила загадывать наперед. Даже Паудель ей подвернулся совершенно случайно. Если бы не он, капитан к а с отчалил бы в Голландию, забрав с собой легендарную колдовскую книгу, на которую охотились самые отчаянные колдуны. Диса слышала о ней от Торы, а так каждый раз рассказывал историю по-новому. То говорила, что кас причаливает твои рарбаки много лет подряд, предлагая местным с е л а ч а м испытать свою удаль. Тот в е р д и л а что по молодости была его любовницей, и капитан раскрыл перед ней заветные страницы, которые обожгли лицо, как горячий воздух от костра. д и с а н е слишком верила этой байке, когда т о у р а рассказывала ее, то путалась в словах и едва соображала. Да и преподобный Свейн только хохотнул, с в о о б в и ш и ш щ е к и не сказав ни слова. Все же Диса хотела получить эту книгу, о которой так много слышала от старой ведьмы. Она уже взяла от той все, что старуха могла дать, и выгрызла ее знания, как стая коз уничтожает лес. т о у р а стала похожа на оголенную пустыню. Опустошив свою наставницу, Диса принялась искать другие источники. Она цеплялась за все, до чего могла дотянуться, за обрывки истории старого Свейна. За его безобидные записи вроде того, каким отваром излечить подагру и как приручить мелких демонов похожих на стаю м о ш к и Но дисе хотелось большего. Гримуар голландского капитана мог бы приоткрыть ей новые двери, у которых до того она могла лишь топтаться. Но достать его сама лично нечего было и думать. Паудль подвернулся очень кстати. Правда, она вовсе не хотела причинить ему вред. Она просто думала, будто... Все п р е д у с м о т р е л а л о На четвертый день дурман в голове Паудля немного отступил. Неясно было это д е й с т в и е отваров и заклятий или о с л а б е л о д е й с т в и е чар, наложенных капитаном, но на утро, когда Диса, как обычно, принесла ему немного скира и сушеной рыбы, Паудль поприветствовал ее почти разумно. Его глаза покраснели и сильно слезились, и молодой человек жаловался, что видит все нечетко. С трудом отвлекаясь и путаясь в словах, он рассказал Дисе о произошедшем на корабле. Внимательно выслушав его, девушка помолчала, давая ему возможность осыпать ее проклятиями и бранью за то, что втянула его в это. Но Паудель просто вернулся к своему печальному оцепенению. Несколько часов она билась, пытаясь заставить его нарисовать увиденные в книге знаки, но все без толку. Потребовался еще один день, прежде чем Паудль снова заговорил. Сил у него осталось так мало, что он даже есть не мог, и просил лишь доставить его в о х с о у с к брату. Возвращаться к матери в таком состоянии он не желал. Хоть та и была сильная женщина, но зрелище безумного, почти ослепшего сына просто убило бы ее. Без лишних вопросов Диса оседлала его и свою лошадь и помогла Паудлю забраться в седло. Он сидел как кул ь с мукой, к о е как держать за поводья, так что ей пришлось привязать к недоустку его лошади веревку, чтобы не дать ей сбиться с пути. с о л ь в и к застал их за сборами. Зачем ты везешь его к брату? – прошепела она, отведя д и в у в сторону. Что ты ему скажешь? Что п а у л для разбил удар или что голландцы навели на него порчу? п р и д у м а ю что-нибудь. В пути мы проведем целый день, может, удастся его разговорить. Не в е ч н о же ему торчать в ф а к т о р и и это и внимание может привлечь. А если твой собственный брат спросит, где ты, Диса поставила ногу в стремя и села верхом, подобрав юбки так коротко, что стали видны ее полосатые челки. Не спросит, уверенно ответила она. Сольвейк противилась за те и Дисы, как могла, но отговаривать девушку было все равно, что разубеждать лисицу съесть жирную мышь. Или т ю л е н я полакомится ь рыбой. Путь до в о х с о у с а был недолгий и лежал вдоль побережья. От неспешной езды Паудель задремал прямо в седле. Морской бриз обдувал его лицо и облегчал муки. Его веки опухли и глаза открывались с трудом. Несколько раз молодой человек чуть не сползал на землю и каждый раз чудом хватался за луку в последний момент. Однажды он признался Дисе, что во сне его мучают кошмары. Но отказался описывать, что именно видел. В конце концов Диса оставила попытки его разговорить. Они переехали по мосту небольшой, п е р е ш е и к через Эльвусау как раз в том месте, где река впадает в море, и двинулись дальше на запад. о д н о о б р а з н ы й пейзаж наводил скуку, и только перекаты воды разнообразили его и помогали скоротать долгие часы верхом. Один раз Диса ненадолго устроила привал, чтобы облегчиться и перекусить, и снова тронулась в путь, радуясь, что их путешествие выпало на время белых ночей, когда с о л н ц е за весь день ни разу не заходит за горизонт. К вечеру они проехали мимо церкви с т р и н д а где служил преподобный Эрик. Церковь была неплохо отремонтирована, торф, которым латали стены, был совсем свежий, в зеленой кровле не зияло ни единой дыры. Каменная ограда вокруг церковного двора нигде не обвалилась и не осыпалась, а сложенные неподалеку куски дерна намекали на то, что, возможно, церков ь ждет пристройка. Отсюда до дома пастора оставалось всего ничего. Они двинулись по пустоши, поросшей вереском, в сторону озера х л и д е р в а т н Ди с а ч у в с т в о в а л а себя неуютно, удаляясь от морского берега. Она не любила путешествовать вглубь страны и не доверяла суше. Домик преподобного Эрика стоял у кромки озера. Вода в это время года была такая прозрачная, что на дне виднелись круглые серые камешки, р а с ц в е ч е н н ы е бликами. Береговая линия была изрезана мелкими бухточками и заливами. Вдали из воды выступали крошечные островки суши с одинокими деревцами. Хутор преподобного Эрика прятался в одной из бухт. Маленький домик с зеленой крышей был чуть выше обычного. Вероятно, строитель для удобства п р и д е л а л сверху чердак. Сама не зная, почему Диис ожидал обнаружить священника облаченного во все черное, в шляпе и с псалтырем в руках, она рассчитывала, что он откроет им дверь, грозный и хмурый, как преподобный Свейн, и взглянет из-под нависших бровей с холодным осуждением. Канонику ведь полагается напоминать прихожанам об адских муках, которые ждут их после смерти. Если они не будут следовать Божьим заветам, но д и с а им не следовало, а мысль об Абаде в последнее время вызывала у нее странное, нездоровое возбуждение. Думая о пекле, напоминающем жерло вулкана, она не могла не прикидывать в голове, сколько удивительных диковинок может прятаться в обители Сатаны. Вот почему девушка была слегка разочарована, обнаружив преподобного Эрика на делянке в простой рубахе и старых ботинках. Он копался в огороде, рыхлязя землю вокруг кустиков тимьяна и любистка, и насвистывая себе под нос. Пастор оказался куда моложе, чем д и с а могла подумать. Должно быть, около тридцати. Непокорные волосы п о р ы ж а л и на солнце, а загоревшее лицо имело такое выражение, словно преподобный Эрик ждал услышать отличную ш у т к у чтобы в с л а с т ь над ней посмеяться. Такие лица бывают у людей, которые знают больше, чем говорят. При том, что поговорить они любят. Диса не знала, как о к л и к н у т ь его, поэтому остановила лошадей чуть в стороне от ограды и помогла п а у л д и успешиться. За время пути отек чуть спал с глаз, но с о л н ц е так раздражало, их, что п а у л ь и продолжал щуриться и отворачиваться от света, прикрывая лицо рукой. Вам лучше? спросила Диса. Всю дорогу она пыталась придумать, что сказать преподобному Эрику о плачевном состоянии его брата. Одна за другой истории разваливались, не успевая сложиться, пока в конце концов Диса не решила, что выберет одну, когда увидит, с кем ей предстоит иметь дело. Врать стоило как можно меньше. Хорошая ложь всегда должна быть окружена правдой, как те самые островки суши, о з е р н о й водой. Не думаю, Йомфру. С третьего раза сумел ответить Паудль. Он ежился как от холода, хотя летнее солнце б а л о в а л о их теплом. Преподобный Эрик наконец заметил путников. Сначала п а у д л е и на лице его расцвела рассеянная, но радостная улыбка. Такие улыбки полностью меняют человека. Диса подумала и улыбнулась ему в ответ, откинув с лица волосы. Эрик был выше Паудля и словно гибче его. Он направился к ним и, чем ближе подходил, тем быстрее меркла улыбка. Когда он наконец оказался рядом, это был совершенно другой человек. Эрик весь напрягся и подобрался. С сосредоточенностью лекаря он осмотрел воспаленные глаза брата, его безучастное лицо и, взяв п а у для заплечи, кивнул в сторону приоткрытой двери. Идемте в дом Йомфру. Диса почему-то ожидала, что в доме священника будет чисто и уютно, но внутри царил такой хаос, словно там взорвался вулкан. Вот только лавы служили всевозможные обрывки бумаги, обрезки кожи, обломки перьев и пучки трав. На одном из клочков пергамента она заметила незнакомый гальдрастав. Значит, каноник н не так уж праведен. Впрочем, чего тут удивляться? В этой стране что не пастор, то колдун, как л ю б и л а пошутить Тоура. В воздухе висел запах сена и нагретого дерева. В домике было тесно. Помимо хлама там помещались... Лишь узкая кровать и небольшой ларь для одежды. Приставная деревянная лестница вела на чердак. Хотя обстановка была не богатой, ларь привлек внимание Дисы. Поверхность его была изрисована искусными узорами. вещица была дорогая и редкая. Скорее всего подарок, решила она. Присядьте, прошу вас. Пастор обращался к ней учтиво, но от девушки не укрылась настороженность в его голосе. она опустилась на ларь, поправив юбку и во все глаза рассматривая Эрика, а тот уложил Паулина на кровать и склонился над ним, взяв лицо брата в ладони. В полголоса попытался расспросить, что за несчастье с ним приключилось, но не добившись результата, отступил. Он не знал, как говорить с братом даже, когда тот был здоров, а теперь и подавно. Внезапно поняла Диса, ей была знакома эта растерянность человека. который пытается заставить себя проявить теплоту к тому, кто словно живет от тебя на другом берегу моря. После смерти Гисли и Магнуса отношения Дисы с ее собственным братом окончательно испортились. Врагами они не стали, но дружба их растаяла, оставив после себя маленькие кусочки привычки, ничего не значащие ритуалы, которых они придерживались, когда были рядом, улыбнуться друг другу утром, пожелать хорошего улова или удачной торговли. Перекинуться парой фраз о здоровье овец. После этого они расходились, чувствуя смутное облегчение от того, что дело сделано. После той рождественской трагедии Диса вошла в новую семью. Пастор Свейн и Тоура не требовали от нее непривязанности, ни не ни родственной преданности, и отношения с ними были простыми и открытыми. Когда Пауда л ь у с н у л Эрик укрыл брата одеялом, нагрел воды в котелке и подал Дисе. Кружку с горячим питьем. Простите, что не предложил сразу. Ничего, тут уж не до расшаркиваний. Эрик размышлял, что спросить. Дииса думала, что ответить. Им обоим нужно было время, чтобы построить в своих головах будущий разговор, который удовлетворит обоих. А я вас помню, вдруг сказал он. Вы приезжали к нам на праздник с семьей. Я еще тогда подумал, надо же, такая маленькая девочка ходит с глазами большого хищника. Теперь вы выросли, а я вас совсем не помню и научились врать. Я не доверяю людям, которые хорошо лгут. Слишком уж часто они прибегают к своим талантам. Мне лень знать, с а м ы из таких. Диса склонила голову набок. Разве канонику разрешается обманывать? Мерзость пред Господом устал живая. А говорящее истину б л а г о у г о д н ы ему. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Развел руками Эрик. Разрешите предложить вам прогуляться. Я бы хотел дать Паудлю поспать. Судя по всему, вы проделали не близкий путь. Находиться на свежем воздухе было приятно. Паудль принес с собой тяжелый дух болезни, который не вытравишь, сколько не распахивай двери. Оба неспешно двинулись вдоль берега озера. Слабый ветерок шевелил растрепанные косы д и с ы и обдувал разгоряченное лицо. Небо было белым и водянистым, как разбавленное молоко. Сейчас должно было быть около полуночи, вот почему вокруг такая серость. Интересное же время выбирает преподобный для того, чтобы ковыряться на своей делянке. Давайте я начну, пожалуй, предложил Эрик, закладывая руки за спину. Сейчас я спрошу вас, что стряслось с моим братом и отчего он в таком плачевном состоянии, а также почему вы, Йомфру, без всякого сопровождения, не боясь попасться разбойником, доставили его ко мне. Хотя я вам благодарен за заботу о Паудле, я недоумеваю, что толкнуло вас на столь отчаянный шаг и почему рядом не оказалось никого старше и мужчины. Подсказал Одиса. Именно. Вы, вероятно, разводите слезами. Не зря же вы развязали шаль на груди, чтобы было удобнее подносить ее концы глазам. Начнете клясться, что ничего не знаете, что нашли его в ф а к т о р и и уже таким. Узнав юношу, вы, как д о б р о п о р я д о ч н а я христианка, решили ему помочь. Но ваш сопровождающий отказался отправляться так далеко на запад, поэтому вы сами оседлали лошадей и никому ничего не сказав, отправились в путь. Вся ваша история будет враньем от первого до последнего слова и не принесет пользы ни вам, ни п а у д л ю оказавшемуся, как я полагаю, невольным заложником того, во что его втянули. А раз вы потрудились привести его сюда, что-то вам от него все-таки нужно. Диса завязала обратно узел шали на груди и перетянула ее потуже, чтобы ветер не задувал. Теперь моя очередь, преподобный, ответила она, подстраиваясь под его тон. Сначала я сочту вас человеком рассудительным, хотя за рассудительность приму желание покрасоваться и любовь почесать языком. Я рискну рассказать вам все как есть, ничего не утаивая. Вы остановитесь и вцепитесь мне в руку, велев повторить мою историю слово в слово, хотя и без т о г о прекрасно все слышали. После этого начнете кричать, осыпать меня проклятиями и угрожать бес со стадером, но быстро возьмете себя в руки. Как умный человек вы поймете, что даже если отправите меня на виселицу, вашему брату это никак не поможет, а вы только возьмете грех на душу. Грехов же у вас и без того многовато. После этого мы наконец сумеем поговорить по-настоящему. Эрик остановился. Он не смотрел на Дису, а только на рябь, бегущую по озерной воде. Наконец принял какое-то решение. Резко развернулся на пятках и улыбнулся уголком рта. В таком случае, Йемфру, предлагаю считать все выше сказанное уже свершившимся. Перейдем к делу. Диса поняла, что близится утро, потому как начали слипаться глаза. Их разговор был долгим и утомительным. Детали пребывания п а у л и на корабле она не знала, и это сильно ограничивало их возможности. Разговорить с несчастного никак не получалось, так что Эрик решил отложить все до утра. Брату нужно было дать хорошенько выспаться и потом начинать расспросы. Они с Дисой сидели на кусках дерна, аккуратно сложенных у задней стены дома. Заметив, как девушка устраивается поудобнее, н а х о х л и в ш и с ь как маленькая птичка и широко зевая, пастор заметил: "Вам нужно поспать. Единственная кровать в доме занята п а у л е м Не могу же я столкнуть хворого на пол. Сойдет и так. Ступайте на чердак, солома там мягкая. Я разбужу вас, когда взойдет солнце. Диса не стала спорить. Она давно усвоила урок: если тебе предлагают еду, ешь; если дают постель, спи. Ее не беспокоило, что подумают люди, у з н а й кто-нибудь, что она ночевала с двумя мужчинами. Во-первых, преподобный Эрик не похож на проходимцев, что распускают сплетни о девушках. Во-вторых, даже стоит о л и к о й знаний, что дала ей Тоура. Пристронить болтунов не составит труда. Никому не нравится, когда пропадает мужская сила или всю семью внезапно одолевают вши. В доме стало чуть светлее, но запах болезни усилился. п а у д л ь лежал на боку, отвернувшись к стене, и громко д ы ш а во сне. Почему вы не злитесь? – спросила Диса у Эрика. Я злюсь, да еще как. Я бы сказал, что извинить вас смогут только ваша юность и наивность, но в вас нет совершенно ничего наивного, дитя мое. Остается юность. Сколько вам? Семнадцать. О, Эрик неожиданно улыбнулся почти мечтательно. Когда мне было пятнадцать лет? Сам епископ Скаульхольдский выпорол меня так, что на следующий день я мог есть только стоя. За что? с интересом спросила Диса. Она понятия не имела, за что секут семинаристов. Должно быть за то же, что и всех остальных: за лень, вранье и невнимательность. Может стачил баранью ногу или едва не поджег церковь. Но ответа она так и не дождалась. Паудли застонал во сне и улыбку Эрика как ветром сдуло. Он поспешил к брату, а Диса стала подниматься по шатким ступенькам на чердак. Тут и правда было уютно. с о л о м а была свежей и мягкой, а благодаря вырубленному в стене окошку на чердак проникал запах молодой травы, теплого дерева и озера. О такой постели можно было только мечтать. Никакой затлости или плесени. Развязав ш а л и скинув ботинки, Диса устроилась на сене так, чтобы наблюдать за видом из окна. Отсюда с высоты казалось, что сам дом такой же одинокий островок в самом сердце озера. И за о б м а н ч и в о й ряби д и с и м е р е щ и л о с ь что они плывут, раскачиваясь на волнах, и ветер уносит их все дальше и дальше. Несмотря на все тревоги, что пришлось ей испытать в последние дни, она неожиданно почувствовала себя дома, не в том доме, где жила сейчас, с полоумной матерью и братом, не желающим иметь с ней дела. А в доме своего детства она пролежала бы так целую вечность и путешествовала бы в плавучем доме, перемещаясь от берега к берегу и никогда не останавливаясь. С этими мыслями она провалилась в сон. Проснулась Диса от слепящего солнца и коротких п о с т у к и в а н и й Кто-то стучал черенком заступа или метлы по балкам чердака. Наспех обувшись и приведя себя в порядок, насколько это было возможно без воды и гребня, Она спустилась к б а с т в у В доме теперь пахло отварами и соленой рыбой, а не болезнью, как накануне. п а у д л ь и с и д е л на кровати, закутавшись в одеяло. Сперва Дисе показалось, что выглядит он почти здоровым, глаза широко открыты лицо порозовело. Но приглядевшись, она увидела испарину на лбу. Молодой человек приветствовал Дису слабой улыбкой. Во что же вы нас втянули, Йомфру? Я не хотела, ответила она, не задумываясь. О нет! Широким шагом в дом вошел Эрик. Он был одет как д о путешествия: в крепкие ботинки и дорожный плащ. В руках пастор держал шляпу. Вы хотели, дитя мое, и вы злодей, как каких свет не видовал. Ваша алчность могла погубить не только вашу бессмертную душу, но и моего брата. А этого я бы вам никогда не простил. Могла? – переспросила она. Недовольный, что юница не вняла его грозной отповеди, пастор только вздохнул. На ваше счастье, Бог одарил меня не только обширными знаниями, но умением быстро действовать в случае беды. Я собираюсь написать вашим родственникам, чтобы приехали и забрали вас отсюда. Можете не беспокоиться, пока вы в этом доме ни один тать вас не тронет. В основном потому, что все знают, у пастора Эрика решительно нечего красть. Но я не останусь тут преподобный, возразил Адиса. Хоть вы и болтун, но болтун деятельный. Да и к тому же торопитесь. Значит и вам и мне не с руки затевать склоку. Я уже не малое дитя, чтобы меня можно было скрутить и запереть в амбаре. Да и как знать, вдруг я окажусь вам чем-нибудь полезной. Вы когда-нибудь имели дело с колдовскими книгами, й о м ф р у Вот вопрос, который в два счета привел бы ее на виселицу. Не задай его тот. В чем доме стены гудели от спрятанных повсюду колдовских знаков. Диса чувствовала их кожей, кончики пальцев покалывала от заклятий, а на языке оставался горький привкус. Нет, значит вы бесполезны. Собирайтесь. Дисе потребовалось совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок, расчесать и заплести волосы, выпить немного горячей воды и умыться в озере. Теперь она была готова отправляться в путь. Но преподобный Эрик настоял, чтобы девушка съела немного скира и угостила с в я л е н ы м мясом. Пауля д он тоже накормил, хотя тот ел без всякого аппетита. Молодой человек признался, что стал видеть еще хуже, чем вчера. Пыль и яркий свет раздражали глаза до слез. Слабость тоже никуда не делась. Но видовство Эрика придало ему немного сил. Достаточно, чтобы усесться в седло и придерживать поводья. Пасторская лошадь, на которую Эрик усадил брата, была высокой и черной, совсем не похожей на обычных исландских лошадок. Остальных лошадей пастор велел оставить на конюшне, пояснив, что идти совсем недалеко. Так они двинулись бок о бок на юг по одному Эрику известному маршруту. Ди с а все думала, как спросить у священника о книгах и бумагах, что валялись у него дома так небрежно, как водоросли на растопку. Как можно с такой о б е с п е ч н о с т ь ю относиться к подобным сокровищам? Диса пошла бы на любые преступления, лишь бы добыть хоть талику тех знаний, которыми Эрик владел, словно, между прочим. Но пока она размышляла, какой задать вопрос, неожиданно первым заговорил пастор: «Зачем вам понадобилась эта книга, дитя мое? Что такого она могла вам дать, чего не дало Слово Божье?» Вопрос был настолько же глуп, насколько лицемерен. Благодаря своей цепкой памяти Диса хорошо знала Библию, и Та не дала ей и в половину столько же знаний, сколько старая Тора. Знания нужны были для того, чтобы ее маленький серый мир изменился. С каждой буквой он разбухал, делался больше и богаче. Это вы мне скажите, преподобный, ответила она. В вашем доме столько рун. что моя голова была готова взорваться, как бочка с порохом, или все эти тексты вы раздали угрешников, которые приходили к вам на исповедь. Ей показалось, что Паудль тихо хмыкнул себе под нос. Кто научил вас читать? спросил Эрик. От нее не укрылось, что преподобный не стал отвечать на вопрос. Моя мать, а ее саму ее мать, моя бабушка, в честь которой меня назвали, умела вышивать так искусно. Что злые языки поговаривали, будто дед сделал состояние именно на ее рукоделии. Так это или нет, я не знаю. Но мать всегда настаивала, что женщины в нашем роду должны уметь читать и писать. Я жалею, что сама не отправилась на тот корабль и своими глазами не увидела книгу. Быть может, мне удалось бы запомнить хоть пару символов. Услышав это, п а у д е ь затряс головой, и одновременно с ним покачал головой и Эрик. й д е л о одно и то же. Братья неожиданно сделались очень похожими друг на друга. Я рад, что пошел туда вместо вас, Йомфру, сказал Паудель. Вы преследовали благородную цель — излечить свою матушку от помешательства. Диса промолчала. Эрик тоже. Оба знали, что это ложь. Ваш замысел был обречен на провал. После паузы заметил Эрик: вы не смогли бы прочесть в книге ровным счетом ничего. Паудр е получил достаточно подсказок: п л а м е н е ю щ и е писмена, ь дурман и слепота. Я никогда не держал таких книг в руках, только слышал о них. Сейчас я надеюсь лишь на помощь своего доброго друга и его жены. Куда мы направляемся? К скалам. с к о р е троица путешественников была на месте. Солнце стояло прямо над головой и яростно припекало макушку. Они вышли к пляжу, где между озером и морем расположился берег чёрного песка, место, где когда-то в незапамятные времена лава с х л е с т н у л а с водой и застыла поражённая, но не сломленная. Из земли здесь вырастали ступенчатые скалы, напоминающие высокие замковые лестницы. Хутор, куда они прибыли, пристроился прямо рядом с серым холодным утёсом, который отгораживал его от ветра. Хижина была бедной и ветхой, и так сильно утонула в черной земле, что даже Дисе пришлось бы нагнуться, чтобы не удариться головой о притолоку на входе. За обвалившимся забором грелись на солнце хозяева в грязных лохмотьях. Старик сидел у к о р ы та с рыбьей трибухой, вокруг которой вилась м а ш к а р а и чистил здоровенную рыбину, пока старуха вязала сгорбившись над спицами. Пальцы ее были изуродованы узлами. А лицо усеяно бляшками проказы. Диса даже представить себе не могла, что объединяет Эрика с этими людьми. Может, это родители или старшие родственники друга, о котором он говорил? Но кроме стариков на небольшом дворике не было никого, за исключением молодого р е з в о г о козленка, который скакал вдоль забора и бодал рожками воздух. Когда преподобный Эрик снял шляпу и помахал, Старик тут же бросил свое занятие и подскочил к калитке. Открывать ее не было никакой нужды, так как через нее без труда перешагнул бы даже ребенок. Но заскрипели петли, и вот уже Эрик душевно обнимал хозяина хутора, похлопывая по сгорбленной спине. Я так рад тебя видеть, – п р о с к р и п е л старик. Ди собрал т и в н и м а н и е что и на его лице есть следы проказы, пока слабые, но уже заметные. А еще у старика не хватало двух передних зубов, а седых волос было так мало, что просвечивала розовая кожа головы. Что же ты даже не написал, что приедешь? Мы бы подготовились получше. Интересно, как? – подумал Адис, а оглядывая б о г о е хозяйство. Наделали бы больше требухи? Старуха тоже поднялась и приковыляла к э й р и к у щ е р б а т о улыбаясь. Вязание в ее руках было такое б е с ф о р м е н н о е что невозможно было выгадать, что старуха задумывала. Я бы и рад за благовременно предупредить о своем визите, к а р и семиамити, ответил Эрик, но боюсь, меня привело к вам печальное событие. Мой брат очень болен, и я рассчитываю на вашу помощь. О, сказал старик тяжело вздыхая, мое сердце разрывается на части, когда ты говоришь это. Мы с женой будем рады прийти на выручку, чтобы ты не попросил. Вдвоем они помогли Паудлю спуститься с седла. Ди со справилась бы с этим лучше, по крайней мере не пришлось бы беспокоиться, что из-за неосторожного движения она рассыплется прахом. Но похоже, дед был сильнее, чем на первый взгляд, потому что даже когда Паудль в приступе головокружения о п е р с я всем весом на его плечо, поддержал того без всяких усилий. Старуха сняла с забора ветхую веревку и набросила на рог козленка. И все втроем направились к хижине мимо корыта с рыбьими потрохами. Диса уже предвидела, что будет внутри: теснота и духота, темнота и прокопченные стены. Правда ли, что ты принес нам только печальные новости п р е п о д о б н о й спросила старуха, косясь на священника хитрым глазом. Не вводим ли мы в наш дом твою невесту? Бог с тобой, Лауга. Не знаю, кого ты видишь перед собой, но это Далила и Саломея в одном лице. Однажды она отрежет мою голову и поднесет Сатане на блюде. Для этого ей сперва придется снять с себя семь покрывал, заметила т а к о г о назвали л а у г о й Прежде чем Диса успела придумать ответную остроту, она перешагнула порог и замерла в недоумении. Перед ней раскинулась просторная комната с деревянными панелями на стенах. Летнее солнце лилось сквозь стеклянные окна в резных рамах. В одном углу возвышался дубовый постовец, в другом кресло, обложенное бархатными подушечками. Центральное место занимал длинный деревянный стол. По всему было видно, что это комната богатой усадьбы, а никак не ветхой хижины. Хозяева дома тоже преобразились. Вместо прокаженной старухи возникла молодая женщина с приятным лицом. Верхняя губа у нее была слегка вздернута, но это ее совершенно не портило. Взгляд у Лауги был открытый и приветливый. Она носила зеленое шелковое платье, в ушах драгоценные серьги, в волосах красные ленты, а в руках вместо вязания держала вышивку такой тонкой работы, словно игла и нить была не толще солнечного луча. Ее волосы отливали золотом. Муж ее, бывший щербатый старик, оказался необычайно хорош с собой, темноволос и темноглаз. По годам он годился Дисе скорее с т а р ш е б р а т ь я чем в отцы. Козленок же оборотился хорошеньким крепким мальчиком того возраста, когда дети едва начинают ходить и говорить. Диса и раньше слышала о наведении морока, но подобного мастерства ни разу не видела. Оказавшись в доме, Паудль вдохнул полной грудью. И разморгался, словно до того его мучила с о р и н к а в глазу, а теперь она исчезла. Его глаза перестали слезиться, и сам он как-то выправился, приосанился. Эрика такая перемена не удивила. Он похлопал брата по плечу и шагнул к поставцу, б е с п а р д о н н о достав оттуда пару стеклянных кубков. Прислуга внесла поднос а свяленым мясом, лепешками и свежим маслом, разлив по кубкам вино. Слуги удалились. Магнус, друг мой, на тебя всегда можно положиться. Солнечно улыбнулся Эрик и одним глотком прикончил свой напиток. Дайте к а мне представить вас друг другу как следует. Дульчи Симми Амичи. Перед вами мой младший брат Паудель, ныне полноправный хозяин а р н а р б а й л и Он попал в беду, в которую его втянула эта юница. Я зову ее Далила, но на деле ее крестили именем Тордис. Тордис — это Магнус Йоунсен из Рейкьянеса, сын Йона Олвсона из Скагафьорда, подлец а и б о г а т е я мой старинный приятель по семинарии, и Лауга его жена, а это их сын Сигурд. После всех положенных приветствий и расшаркиваний гости наконец устроились вокруг стола. Диса первым делом щедро намазала масло на горячий хлеб. Дала ему мгновение, чтобы подтаять, и тут же проглотила. А еще ее угостили чем-то золотистым и тягучим, по виду похожим на жир, но куда ароматнее. Ей не очень-то хотелось это пробовать, но Эрик макал в это хлеб и ел с таким аппетитом, что и она рискнула. Вкус у лакомства был необыкновенный, словно ангелы запели на языке. Магнус с л а у г о й пояснили, что это и есть тот самый мед, который упоминается в Библии. А получают его при помощи полосатых насекомых пчел. Магнус заверил Дизу, что меда и хлеба можно есть в Досталь, потому что там, где они находятся, ни в чем нет недостатка. Он был приятный и деликатный собеседник, в отличие от Эрика, и охотно разъяснил, что усадьба расположена в мире а у л и в о в а ветхая хижина служит лишь прикрытием, дабы никакому разбойнику не пришло в голову попытаться ограбить хутор. Сам же мир, где живут аульвы, очень похож на наш человеческий, за тем исключением, что Исландия здесь сохранила свой первозданный облик. Везде растут густые леса, а море щедро дарит рыбу. Дома аульвы строили из дерева, поэтому внутри было тепло и сухо, в воздухе не витало проказа, и здоровым не приходилось обитать под одной крышей с больными. Глядя на Магнуса с Лаугой. Невозможно было представить себе этих двоих иначе, нежели в столь спокойном и радостном месте. Паудаль признался, что теперь чувствует себя гораздо лучше. Он даже порывался отправиться домой, чтобы не пугать матушку долгим отсутствием. Не так быстро, мой друг, мягким голосом сказал Магнус, одарив его теплой улыбкой. Стоит тебе выйти за порог, как проклятие одолеет тебя снова. Но пока ты здесь, тебе ничего не грозит. По рассказу Эрика я понял, что именно побудило тебя подняться на корабль голанца. л д Но оставим все обиды на потом. Я вовсе не обижен, ответил Пауле, отламывая себе еще хлеба. Йомфру не могла знать, что ждет меня на палубе, а если бы знала, то ни за что не попросила бы меня такой услуги. Чего доброго отправилась бы на корабль сама. Теперь я своими глазами вижу, что она на такое способна. Да и какой добрый христианин не отдаст все что угодно, лишь бы добыть лекарство для матери. Ваша матушка и впрямь больна, дитя мое, спросил преподобный Эрик, заново наполняя свой кубок вином. Хотя пил он немало, на его повадках это никак не отражалось, даже глаза не заблестели сильнее. Она помешалась после смерти отца, ответила Ди, сглядя пастору прямо в глаза. Даром, что Эрик был громким и болтливым, во взгляде его пряталось нечто, что заставляло Дису все время быть на чеку. Она не хотела ему врать. п р е п о д о б н ы й поинтересовался, правда ли, что ее матушка больна. Да, это была чистая правда. Диса опасалась, что за этим последует вопрос, действительно ли она вожала книгу для ее излечения, но Эрик промолчал, вероятно, потому, что и сам знал ответ. Дисе достаточно было понаблюдать за братьями несколько минут, чтобы понять, что они не слишком близки. Эрик старался понравиться Паулю гораздо больше, чем наоборот. Сама Диса с Бьюерном умели притворяться, будто с теплотой относятся друг к другу. Они играли свои роли столь искусно, что случайный зритель никогда не догадался бы, что на месте, где должна быть сестринская привязанность, лишь вересковая пустошь. С Эриком же было по-другому. Он как будто все подступался, да не мог подступиться к младшему. Так бывает, когда между двумя любящими людьми сквозит давняя незабытая обида. Паудель делал вид, что старшего брата в его жизни вовсе нет, но именно к нему он попросил себя о т в е с т и в самое темное время. Значит, сердце его было не так уж пусто. Теперь, когда Паудель вернулся к жизни, он смог своими словами пересказать. Что именно предстало его глазам на проклятом корабле? Как и прежде, не сумел вспомнить ни одного символ а из книги, зато в его памяти всплыл надсадный издевательский хохот, который звучал в голове. О, вдруг сказала Лауга. Она усадила ребенка себе на колени и ласкала его, угощая хлебом с мёдом. Теперь я знаю, что за книга вам попалась. До вас, как я погляжу, преследует злой рок.